Глава девятая В мантаре вечер выдался тихий и мирный. Тильда прогуливалась по парку в компании своих фрейлин. Девушки привычно щебетали, а королева думала, и мысли ее были разными. Большей частью они возвращали ее к дневному разговору с Ференсом, и Тильда понимала, что Фран дает ей еще один шанс. Дает шанс их браку, который не заладился с самого начала, и почему-то именно сейчас Тильда не желала его упустить. Нет, ее любовь к Картеру не прошла в один миг. Арт был для нее самым близким человеком во всем Лимере, вот только он не любил ее. И теперь Тильда осознавала это предельно ясно, а ее письмо к отцу и вовсе было верхом глупости. В то же время она вдруг поняла, что рядом с ней человек, достойный всяческого уважения, и это ее супруг. Весь сегодняшний день, пока они завтракали вместе гуляли, она наблюдала за ним. И этот чужой прежде мужчина казался близким. Он спас ей жизнь, кинулся в огонь, чтобы вытащить Тильду из горящего дворца. Подобный поступок говорит больше, чем сотни тысяч слов. Ференс. Фран. Тильда не могла не думать о нем. Она спрашивала себя, что было бы, если бы она не отталкивала его так долго? Может, они были бы счастливы вместе? Увы. Много времени упущено, и Тильда видела, насколько Ференс обижен на нее, что бы он ни говорил. И все же надо было для начала объясниться с Артом, сказать ему главное, пусть она не любит Ференса, но предавать его доверие не намеренно. Вот только как это сказать? Хотя наверняка Арт воспримет все правильно. А сейчас, Сейчас Тильде бы хотелось поужинать с мужем, раз уж его совещание, как он и предполагал, затянулось до вечера. Увы, Фран всегда ужинал один, и на этот раз не приглашал супругу составить ему компанию, а она не желала нарушить его покой. И все-таки Тильда ловила себя на мысли, что сегодня ей хочется видеть Франа. Это желание прорастало под кожу, заставляло сердце биться быстрее, и она решилась. Приказала Фрейлинам оставаться на месте, а сама направилась в кабинет мужа, надеясь, что Ференс еще там. Ожидания не обманули ее. У дверей стояла охрана, Кажется, кто-то из новичков. «Ваше Величество!» Слаженно поклонились они. «Я хочу видеть супруга», — уверенно сказала Тильда и шагнула к двери. Да, в дворце было не принято врываться вот так, но сегодня Тильда сама себе удивлялась. И откуда только смелость взялась? А вот картина и открылась забавная. Ференс спал, опустив голову на какую-то стопку бумаг. Светлые волосы растрепались, а лицо в кое то веки было спокойным, расслабленным. Тильда постояла немного в раздумьях, затем тихонько вышла и сказала охране. Никого не впускать, только если что-то срочное. Возвращаться в свою комнату не хотелось, как и звать кого-то из придворных дам, поэтому Тильда спустилась по боковой лестнице в сад. Сейчас здесь царила тишина. Поначалу ее величество вспомнило о недавнем покушении, вздрогнуло, но приказала себе угомониться. Надо быть сильной и соответствовать статусу королевы. Но пока что Тильда ощущала себя слабой, и в полумраке, окутавшем сад, ей чудились чужие силуэты. «Гуляете в одиночестве?» Раздался на духа мужской голос. Тильда вздрогнула и обернулась. О боги, это вы! Она с облегчением вздохнула, узнав Александра. Вы ожидали кого-то другого? Принц предложил ей руку. Братец, видимо, чем-то занят. Да, он в своем кабинете. Королева улыбнулась, вспомнив увиденную недавно картину. А вы? Долго был лишен прогулок? ответил Алекс, не дослушав вопрос. Не могу надышаться. Понимаю. Надеюсь, теперь ваши разногласия с Ференсом позади. Я тоже на это надеюсь, милая невестка. Но в случае Франа ничего нельзя сказать наверняка. Он человек сложный. Да уж, ответила Тильда, вспомнив пожар и крепкие руки, прижимающие ее к груди. И ведь выниж же не струсил и на миг не задумался, а она что она могла ему дать? Даже любви не вышло. Здесь в Монтерее особенная природа, продолжил Алекс, уводя королеву дальше от особняка. Когда мы с Ференсом были маленькими, часто проводили тут лето. Там, почти у конца сада, есть узкая речушка. Брат однажды в нее упал. Крику было от гувернёров, конечно самого франа так просто не проймешь а вы играли вместе с ним нет александр качнул головой я в детстве часто болел и мне разрешали только сидеть вон в той беседке что виднеется вдали поэтому я обычно там читал представлял себе как стану старше сильнее буду покорять далекие страны а сам не могу выбраться за стены поместья ирония судьбы не правда ли я тоже о много мечтала вздохнула тильда например о браке с любимым мужчиной «Конечно, я знала, что в итоге отец сам выберет для меня мужа, но оказалось совсем к этому не готова. «Понимаю», — усмехнулся принц. «Никто из нас не готов к тем проблемам, что преподносит будущее. Пока отец был жив, все выглядело таким простым. А как только его не стало, и наша жизнь рухнула. Мы с братом слишком разные, не всегда понимаем друг друга». «Мы с Ференсом тоже не всегда понимаем друг друга», — призналась королева. «Но я хочу стать ему ближе». «Может, у вас и получится», — Алекс пожал плечами. Франт — человек жесткий, иногда жестокий, а вы девушка хрупкая. Он спас меня во время пожара. Он спасал свою страну, — заметил Александр. Ведь Иланд обвинил бы Лимер в вашей гибели. Началась бы война. Под таким углом Тильда на произошедшее не смотрела, однако это ничего не меняло. Его мотивы сейчас не важны, — сказала она. Если бы не Ференс, меня не было бы в живых. Вот что имеет значение. — Конечно, вы правы, дорогая невестка, — кивнул принц. Я всего лишь советую вам не обольщаться. Те, кто слишком близок к моему брату, потом платят за это головой. «О чем вы?» Тильда остановилась. «Да так». Алекс отвел взгляд и будто бы загрустил о чем-то. «Нет уж, договаривайте, раз уж начали». Но когда только началась война, Фран решил воспользоваться ситуацией и свергнуть нашего отца с престола. Ференса всегда поддерживала армия, вот и тогда он обратился к своим друзьям и наставникам по военно-академии. В результате заговора был раскрыт, его участники казнены. К смерти сбежал только его нынешний начальник охраны Артур Донтон. И то потому, что был с миссией в Илленде. С какой миссией? У Тильды внутри все замерло. Простите, это не то, что мне следовало бы упоминать. Запнулся Алекс. И все же вы упомянули, резко сказала королева. С какой миссией? Известно какой. Донтон лучший шпион Флимера. Он был одним из самых многообещающих выпускников Академии. И поэтому его направили в Илленд, ко двору вашего отца. Я услышала вас. Тильда пошла вперед, не обращая внимания, куда идет. Она ощущала себя обманутой артур был шпионом лемера и сейчас сейчас он просто ей солгал зачем чтобы выведать нет ли у нее связи с отцом и его двором но он сам не стал бы это делать только по приказу Ференса. фран подослал к ней своего шпиона видимо зная что между ними в иланде было что что из того что было можно назвать правдой тильди хотелось разрыдаться но она держала себя в руках не при алексе он не должен ничего заметить я расстроил вас спросил принц внимательно глядя на нее нет с чего бы Ответила Тильда. Это обычная практика, шпионы при дворе вражеского государства. Признаюсь, я подозревала нечто подобное. Нет, не подозревала, даже не знала, что Артур из Лимера, а не Иландец, с ума сойти. Шесть лет, шесть лет он водил весь двор Иланда за нос. Есть ли здесь хоть кто-нибудь кому можно доверять, кто не держит камень за спиной? Нет, нет их. И все же вы грустите, вздохнул Александр. Я плохой компаньон по прогулкам, лишь испортил вам настроение. «В этом нет вашей вины», — сказала королева. «Так что вы говорили о заговоре?» «Лишь о том, что все его участники были казнены. Отец даже хотел выслать Ференца из дворца куда-нибудь на поле боя, но побоялся, что наследник престола там изгинет. Не решился. Хотя, наверное, Фран был бы рад такому исходу. Не зря он выбрал военную академию». «Да уж, не зря». За их спинами захрустил Гравий под чьими-то шагами. Тильда обернулась. К ним быстрым шагом приближался Ференс. Вдали маячила его охрана. Раньше королева не замечала, чтобы ее мужа так тщательно охраняли. «Мне сказали, вы хотели меня видеть», — кивнула Ференс, недоброжелательно глядя на Александра. «Всего лишь хотела немного пройтись вместе с вами», — ответила Тильда. Только не стала добавлять, что это желание сякла, и теперь больше всего на свете ей нужно было оказаться как можно дальше от этих двоих мужчин в своих комнатах, чтобы ее никто не беспокоил. «Я к вашим услугам», — как всегда холодно произнес Ференс. «Не буду вам мешать», — тут же сказал Александр, «Было приятно прогуляться с вами, Тильда. Увидимся завтра». И зашагал прочь, не дождавшись, пока королева хоть что-то ответит. А Ференс пошел рядом с ней к той самой беседке, на которую не так давно указывал его брат. «Вам стоило разбудить меня», — сказал король. «Зачем вы спали?» — ответила Тильда. «Я не хотела мешать». «И все же. А еще не надо бродить одну посаду. Да, здесь повсюду охрана, но вы сами могли убедиться в дворце, охрана решает далеко не все». «И что еще я не должна делать по-вашему?» — спросила королева так близко общаться с моим братом. Прямо заявил Ференс. «Алекс не лучшая компания для вас». «А кто лучше? Она остановилась. «Уж точно не он». «Вам не угодишь, Ваше Величество», обиженно произнесла Тильда. «Я понимаю, почему вы против моего общения с Артуром. Хотя нет, не понимаю. Это вы ведь его ко мне приставили? Вы видали, что желали и решили убрать с глаз долой?» «О чем вы говорите?» — в голосе Ференса снова сквозил лед. «Лишь о том, что ты, Донтон выполнял ваш приказ». А теперь вы почему-то ставите мне в вину наше общение, и Александр тоже вам не угодил, и ваша матушка. Есть хоть кто-то, с кем я могу говорить, не опасаясь заслужить ваше порицание, ваше величество». «Даже так?» Король невесело улыбнулся. «Да, это я попросил Артура присмотреть за вами. Кто-то в моем дворце шпионит на Иланд, и я не был уверен, что это не вы. Артур в этом убедился, его миссия завершена». Только он не потрудился мне сообщить, что между вами происходило нечто большее, чем общение юношей из свита наследного принца с принцессой. «А между нами ничего не происходило», — резко ответила Тильда. «Вы видите заговоры там, где их нет, Ваше Величество». «Хорошо, если так». Король и не думал извиняться. «Считает себя во всем правом». Тильда кипела от негодования. «И в следующий раз не посылайте ко мне ваших шпионов, будьте так добры. Спросите, и я сама отвечу на ваш вопрос. У меня нет никакой связи с Иландом и не было». Кто шпионит на моего отца, мне почем знать. Я с вашей легкой руки думала, что это Артур. Как видите, мы оба ошибались. И я этому рад, а я нет. Тильда отвернулась. Общение с Ференсом напоминало хождение по лезвию бритвы. остопишься и упадешь в пропасть. Или порежешь ноги. Почему стоило ей поверить, что между ними с Франом может быть пусть не любовь, но хотя бы не вражда, как он снова все разрушил? Разве можно быть близко с человеком, который считает тебя предательницей, испытывает тебя? Думаете, мне стоит извиниться? Фернс будто прочитал ее мысли. «Это вряд ли поможет», — признала Тильда. «Но теперь я хотя бы не чувствую себя виноватой перед вами. Здесь все пляшут под вашу дудку, ваше величество. Я такая не одна. Если бы...» С горечью улыбнулся Фран. «Увы, при моем дворе есть куда более умелый кукловод, только его ниточек никто не желает видеть. Вы параноик. А вы глупы, если не хотите меня слушать. Я в последний раз прошу вас не общаться с Александром». «Он опасен, и я уверен, что за покушением на вас стоит именно он. Но почему? Если сейчас Иланд опять пойдет войной на Лимер, из-за вашей гибели армия уйдет на фронт. А в этой стране меня поддерживает только армия. Поймите, наконец, Тильда, вы юны и наивны. Вами слишком легко манипулировать. Вы мне это уже продемонстрировали, Ференс. Выпалила она. Я всего лишь убедился, что могу вам доверять. Хотя бы немного. Впрочем, ваша дружба с моим братом снова заставляет меня в этом сомневаться. Хотите, чтобы я извинился? Извините, но я не поступил бы иначе при любом раскладе» и не торопитесь винить Артура, он выполняет мой приказ, как и подобает подданному короны Лимера и моему другу». «Я иногда так вас ненавижу», — прошептала Тильда. «Открою вам тайну, иногда я сам себя ненавижу. А вам стоит лучше выбирать круг общения. Теперь же позвольте проводить вас в особняк, пока мы не договорились до чего-то большего». Королева обогнала мужа и пошла вперед. Впрочем, Ферренс и не пытался ее догнать. Он шел следом, Тильда слышала его шаги, однако оставался чуть позади нее. И только... Когда они вошли в дом, приблизился, чуть ли не дышав затылок. «Доброй ночи, Ваше Величество», — сказал ей, останавливаясь на пороге ее комнат. «Доброй ночи, супруг мой», — холодно ответила Тильда, дождалась, пока Фран коснется губами кончиков ее пальцев и скрылась за дверью. А затем замерла чувство комок в горле. Этот вечер перевернул ее жизнь, смешал представление об окружающих, вывернул наизнанку, и Тильда понятия не имела, что делать. «Вы бледны, Ваше Величество, вам дурно?» — фрейлины поспешили к ней. «Нет». Тихо ответила та, присаживаясь в кресло. «Оставьте меня. Вы можете быть свободны до утра». Фрейлины зашушукались. Сейчас их болтовня вызывала только гнев. «Вон!» — крикнула Тильда. И девушки поспешили убраться с глаз долой. Она закрыла лицо руками и долго сидела так, пытаясь разобраться в собственных чувствах и эмоциях. Вот только это казалось невозможным. Тильда знала одно. Она не хочет видеть ни Ференса, ни тем более Артура. И как быть дальше? Кто бы подсказал?